Майкл как табачком приблизился ко мне. Пол, Такова была его манера здороваться. Мы знали друг друга еще со школы, но, тем не менее, он не мог заставить себя сказать «Здравствуй». «Привет, Майкл. Как поживаешь?» — спросил я. Никто никогда не называл его Мик, Микки или Майк. Он всегда был Майклом и никак иначе. Когда мы были ребятишками, у каждого из нас было свое прозвище. Бык, король, говядина, четырехглазый, щеголь, враль. У всех, кроме Майкла К.С. Эрли, который всегда был Майклом и только Майклом. Буквы К.С. означали данное ему при крещении имя Ксавия. «Я чувствую себя хорошо. Спасибо, Пол». Он ответил совершенно серьезно, как будто я в самом деле интересовался его здоровьем. «Тебе несложно было добираться сюда?» «С чего бы это? Меня же не ищет полиция!» я намекал на Брэндона. «Если этот шумный, необузданный субъект, имевший скверную репутацию, по пути сюда вел себя как обычно, то чудо, если ФБР и полиция Майами еще не идут по его следу». «Не дергайся, Полли!» Брэндон не принял мою шпильку. Ты рассуждаешь как старуха. Ирландская полиция полагает, что я отправился на конференцию в Голландию, где мы обсуждаем будущее Ирландии. Он произнес последние слова, напыщенные ироническим тоном, и принялся разбирать груду упаковочного гофрированного картона и пенопласта, вынимая его из открытого ящика. «Я летел самолетом в Голландию, ехал на поезде до Швейцарии, затем снова летел уже в Рио, а потом другим самолетом сюда. Эти сукины дети давно потеряли мой след». Его раскатистый голос заполнил просторное пыльное помещение склада, освещавшееся только скудным светом из вентиляционных отверстий в крыше. «А, впрочем, ради этой штуки стоит рисковать, не так ли?» Он повернулся и вынул из открытого ящика завернутый в пластик предмет, который показал нам с благоговением священника, выносящего дары Христовы. Даже Майкл Эрли, не склонный к выражению чувств, казался взволнованным. «Вот оно!» Брендон положил предмет на ящик и развернул обертку. «Боже милосердный Полли! Ты только взгляни на эту чудесную крошку!» «Стингер!» Я не смог сдержать почтительного восхищения. Один из пятидесяти трех стингеров поправил меня Брендон, и все в полной боевой готовности, в заводской упаковке. Каждый снабжен прицельным устройством и подробной инструкцией. Неплохо, а? Теперь тебе ясно, почему я смелился приехать сюда. Я хорошо это понимал. Ира высоко ценила стингеры и готова была на все ради партии этого оружия. «Стингер» — это боевая ракета американского производства, типа земля-воздух для стрельбы с плеча, снабженная самонаводящейся головкой высокой разрушительной силы. Ракета вместе с пусковым устройством весит всего 30 фунтов. Это быстрое, точное и смертельное оружие для любого самолета, находящегося в радиусе 4 километров от места запуска. Брэндон смотрел на развернутый снаряд с мечтательным выражением лица, и я понимал, что он уже видит мысленно, как британские вертолеты, охваченные пламенем, падают с неба над оккупированной Ирландией. «О, Господи Иисусе, сладчайший!» — сказал он проникновенно, будучи не в силах устоять перед этим прекрасным зрелищем. Отряды «Ира» имели возможность испытать образцы других противовоздушных ракет, запускаемых с плеча. Они применяли ракеты «Блоупайпс», украденные с завода «Братьев Шорта в Белфасте, и ракеты русского производства «Красная звезда», подаренной Ливии. Но ни те, ни другие не могли сравниться со «Стингером». Основное различие состояло в том, что «Стингер» срабатывал почти без осечек. Выстрел «Стингера» — и британский вертолет, стоящий много миллионов фунтов, превращается в груду искорёженного металла. Выстрел «Стингера» — и англичане уже не могут снабжать свои отдалённые гарнизоны в Южной армии. Выстрел «Стингера» — и англичане вынуждены убрать вертолёты-наблюдатели из Крегана и «Белли -Мёрфи. Еще один выстрел, и все газеты Англии, Ирландии, Америки встают на уши и начинают публиковать сообщения об Ора. Достаточно нескольких залпов «Стингера», полагает Майкл Эрли. И вот на бульваре святого Стивена в Дублине воздвигается величественная бронзовая статуя костлявого бостонского адвоката по мусорным делам. «Это будет крупнейшая партия оружия в истории борьбы за свободу Ирландии», торжественно произнес Майкл Эрли, глядя на ракету. Он, пожалуй, хватил лишнего, но это, наверное, простительно. Левицы посылали для Ира тонны взрывчатки и множество ящиков с винтовками, но ни бомбы, ни патроны, ни даже свежие могилы, где были похоронены невинные жертвы, не могли до сих пор освободить от англичан ни дюйма Ольстерской земли. Но стингеры, как горячо надеялись Эрли и Брэндон, очистят небо от врагов и нанесут оккупантам ошеломляющий удар. И это так же верно, как сияющий день сменяет темную ночь. Ирландия будет, наконец, свободна. Было здесь, правда, некоторое осложнение. Точнее, их было два. Оба худые, высокие, оба в светлых льняных костюмах, оба с муглолицей. Майкл Эрли представил их мне. Хуан Альварес и Мигель Карлос. Разумеется, эти имена не следовало принимать всерьез. Это были просто ярлыки, придуманные специально для этой встречи в Хайеле, проходившей под шум и лязганье вытяжных вентиляторов, лопасти которых, вращаясь, разрубали пыльные лучи солнечного света. «Мистер Альварес». «И мистер Карлос представляют консорциум, закупивший ракеты», — сказал Майкл. «Консорциум?» — хмыкнул я. Один из них, тот, что назвался Альваросом, ответил. 53 три ракеты в настоящее время значатся в собственности правительства США». Он говорил очень серьезно, как бы одаряя меня этой информацией. «Боже мой!» Это просто великолепно, бормотал Брендон, нежно поглаживая оливково зеленую запальную трубку ракеты и перебирая сопроводительные бумаги. Самого тела ракеты не было видно, его скрывала оболочка запальной трубки. И какую же цену просят консорциум? Спросил я Альвареса. За 53 ракеты 5 миллионов долларов, сеньор. Господи Иисусе, не удержался я. Цена была грабительская. Правда, последние четыре года я был далек от нелегальной торговли оружием и не мог предположить, что его стоимость так возросла. Тем более, что США стали поставлять стингеры афганским маджахедам, а значит, ракеты имеются на черном рынке. И тем не менее, эти люди надеялись получить за них пять миллионов зеленых. Альварес пожал плечами. «Конечно, сеньор». «Если вы можете купить товар такого же качества в другом месте, мы отнесемся к этому с пониманием. Но наша цена — 5 миллионов долларов». Он выждал, хорошо понимая, как горячо Ира желает обладать этим оружием. «Пять миллионов должны быть уплачены золотыми монетами здесь, в Майами». «Непременно!» — фыркнул я. «И разумеется, сеньор!» — невозмутимо продолжал Альварес. «Альварес». «Потребуется внести небольшую сумму в качестве залога». «Ах, вот как! Небольшой залог, и прямо сейчас продолжал я издеваться». «Вопрос о цене — это не твое дело, Пол, так что заткнись», — сердито проворчал Брэндон. Он влюбился в эти ракеты и считал, что они стоят любых денег. Он взял меня под руку и отвел в сторону, где кубинцы не могли нас слышать. «Дело в том, Пол, что золото мы уже достали». Все уже оговорено. Единственное, что нужно, это доставить золото сюда. Я наконец понял, в чем дело. Доставить золото на сутне из Средиземного моря? Совершенно верно. Это арабы дают вам золото. А почему бы нет? Ведь эти педики-арабы так богаты, у них столько нефти, а все, чем обладает Бедная Ирландия, это торфяные болота. «Что для них это золото, Полли?» Брентон крепко до боли сжал мою руку. «Мы пригласили тебя, чтобы ты сам увидел стингеры. Шафик сказал, что ты не хочешь помогать, пока не узнаешь, о чем идет речь. Вот мы и решили показать тебе. Ты всегда был осторожен, правда ведь, Полли?» «Только не с женщинами, Брентон, сказал я, перейдя больную рану четырехлетней давности. Она доставляла больше неприятностей, чем стоила сама девица. Он говорил так о Ройзен, но его небрежный тон не мог обмануть меня. Он ослабил железную хватку на моей руке, зато сильно хлопнул по спине. — Ну так как? дарешься переправить судно? Сделаешь дело. Это будет как раньше, как в старые добрые времена. — Ну, конечно, — сказал я. — Разумеется. все должно быть, как в прежние времена. В те прежние времена я был связным между Ира и Ближним Востоком. Я был тем человеком, который вел дела с палестинцами и часами выслушивал планы Муамара аль кадафи о мировой революции. Я был богатым дядюшкой, поставлявшим деньги, а также бомбы и винтовки. А потом было решено, что мне нельзя доверять. Прошел слух, будто я работаю на ЦРУ, и со мной было покончено. Но, по крайней мере, меня оставили в живых. А Ройзин была казнена на желтом холме под палящим ливанским солнцем. Руководители Ира утверждали, будто Ройзен предала одного их человека. Розен пыталась переложить вину на меня, и даже тени подозрений оказалось достаточно, чтобы меня вывели из игры. Правда, мне поручали некоторые мелкие дела и раз-другой использовали мою квартиру как убежище для находившихся в бегах, но прежнего доверия уже не оказывали. А сейчас им вдруг потребовалось переправить судно, и я оказался единственным, кто понимал все сложности, связанные с доставкой судна через Атлантический океан. «Мы бы поручили это Майклу», — пояснил Брэндон, — «но его начинает тошнить при одном взгляде на море». Он рассмеялся, и Эрли ответил ему кислой улыбкой. Майкл не любил, когда напоминали о его хронической морской болезни, этой непростительной, как он считал, слабости для бойца в черных перчатках. Брэндон налил мне виски. Мы вернулись в отель, в его номер с видом на море. Здесь, наслаждаясь прохладой кондиционера, с бутылкой виски «Джеймсон», стоявшей на низком кофейном столике, Брендон стал объяснять мне, почему возникла необходимость доставить яхту из Европы в Америку. Эти сукины дети, кубинцы, требуют золота, а Майкл сказал, что найти золото здесь почти невозможно. «Закон о драгоценных металлах», — объяснил Эрли. Он не пил виски, перед ним стояла бутылка минеральной воды. Любые сделки, в сумме превышающей 10 тысяч долларов, должны регистрироваться в казначействе. Этот закон вели, чтобы бороться с наркобизнесом. Так что твои старые приятели Левиц помогли нам. Брендон снова завел свою пластинку. Он стоял у окна, дымя сигаретой, и смотрел на сидевших на сваях в море пеликанов. Я видел таких птиц в зоопарке Финиксе, но это немного другие, правда? Так значит, это Левицы дали вам золото? Мне хотелось убедиться, что это была именно Ливия, а не Ирак. «У нас, конечно, нет такой суммы», — сказал Брэндон, «но удалось собрать на залог. Точнее, Майклу удалось это сделать». «Ты собрал полмиллиона зеленых? удивился я. «Живущие в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии и других городах американцы ирландского происхождения», Возможно, и отличаются щедростью, но, как правило, они вовсе не богаты, и их вклады обычно невелики. К тому же эти суммы сокращаются еще больше от того, что политические деятели Ирландской республики, разъезжая по Америке, утверждают, будто бы Ира враждебно югу не меньше, чем Англии. И вдруг Майкл Эрли собрал кучу денег. — Как же, черт побери, тебе это удалось? — Это не твое дело, — огрызнулся он. Твое дело, Полли, — сказал Брэндон, — эти пять миллионов золотом. Левицы, Господи, их благослови, приготовили их, но настаивают, чтобы переправку мы обеспечили сами. И вот тут-то мы и подумали о тебе». Он весело улыбнулся. «Ну как, сможешь это сделать?» Он выглядел открытым и сердечным, но Брэндон всегда выглядит открытым и сердечным. Немало людей отправилось на тот свет, так и не поняв, что таится за приветливой улыбкой Брэндона и его дружескими манерами. А в действительности это был беспощадный человек, преисполненный ненависти, полностью посвятивший себя делу Ира. Если я не выполню задание, он, вероятно, убьет меня и при этом до последней минуты будет улыбаться, делая вид, что полностью мне доверяет, будет ласково называть меня поле, обнимать, но в конце концов все равно уничтожит. Я отхлебнул виски. Кто-нибудь пытался определить вес этого золота? Приблизительно тысяча фунтов. Скажем, три больших чемодана, сказал Брэндон и остановился, ожидая моего ответа. Мне важен был не объем груза, а именно вес. Дополнительная тысяча фунтов мало что значит для крейсерской яхты приличных размеров. «Ну как?» — торопил меня Брэндон. «Я перевезу это золото», — сказал я. «Каким образом?» — спросил Эрли. «Это не твое дело». Брэндон засмеялся. Ему доставляло удовольствие грызня между нами. Ты, разумеется, Полли, ты получишь на этом деле хороший куш». «И сколько же?» «Полмиллиона, который мы даем в залог, а который нам вернут, как только золото будет доставлено. Устраивает тебя такая сумма?» Брэндон взглянул на Эрли, как бы ожидая подтверждения, и я понял, что они не договорились заранее о моем гонорале. Я заметил даже, что Майкл недовольно поморщился, услышав эту цифру, и собирался возразить, но потом все же неохотно кивнул. «Тут такая штука, Полли», — заметил Брентон, улыбаясь. «Судно, груженное золотом, — это сильное искушение даже для такого честного человека, как ты. Но я думаю об этом так. Либо ты попытаешься украсть это золото и наживешь во мне врага, а уж я найду тебя на краю света, и умирать ты будешь так долго и трудно, как и в самом страшном сне не предвидится. Либо оправдаешь наше доверие». Закончишь работу и получишь свои доллары. Я полагаю, полмиллиона могут любого сделать честным. Он улыбнулся, видимо, довольный своими рассуждениями, затем повернулся к окну и стал смотреть на освещенное солнцем море, видневшееся через цветное стекло. — Смотри только, какие небольшие эти птицы! А их едят? — Полмиллиона меня устраивают, — произнес я как можно спокойнее. Но мы не совсем дураки, Полли, сказал Брентон, разглядывая пеликанов. Мы подыщем тебе спутников для этой поездки. Ну, просто чтобы кто-то помогал тебе на корабле, чтобы следил за мной. Ты это имеешь в виду? Усмехнулся я. Это будет твоя команда, Пол. Брентон повернулся ко мне. Он говорил уверенно, прекрасно понимая, что я не смогу отказаться. Приезд в Майами сущности уже был согласием на его предложение. Значит, двое моих ребят станут членами твоего экипажа, продолжал он, заставляя их работать как следует. Я пожал плечами. Хорошо. Но вот что было непонятно. Если левицы настаивали на том, чтобы золото переправляла Ира, почему ко мне обратился шафик? И почему Брендон и Майкл не договорились о моем вознаграждении заранее? Или договорились, но Брэндон со свойственной ему импульсивностью решил назначить более значительную сумму, чтобы соблазнить меня. Как-то не верится, что он на самом деле собирается платить мне такие деньги. Скорее всего, гонорар в полмиллиона долларов — это лишь приманка, чтобы побудить меня взяться за работу, и охранники Брэндона уберут меня сразу же, как только путешествие будет закончено. И действительно, все было обставлено как-то странно. Ира, наученная многочисленными прошлыми ошибками, теперь не бралась за осуществление непродуманных проектов. И уж, конечно, такие вопросы, как размер вознаграждения за сделанную работу, не могли решаться без подготовки. Похоже, эта операция планировалась наспех, возможно, незадолго до вторжения иракской армии в Кувейт. Теперь самое важное, — беспечно продолжал брендон подобрать хорошее судно, а ты для этого самый подходящий человек. — Если мне предстоит переправить судно через океан, то, конечно, я бы хотел выбрать его сам, — сказал я. — Может быть, пока ты вернешься в Европу? — спросил Брендон. Левиц торопят с переправкой золота. — Это мы торопимся, — поправил его Майкл Эрли и пояснил причины спешки. «В апреле следующего года исполняется 75-я годовщина пасхального мятежа, и по этому случаю мы надумали учинить англичанам кровавую баню, но невозможно доставить стингеры в Ирландию, пока ты не привезешь золото». «Вы хотите, чтобы я завтра же вылетел обратно?» — удивился я. «Мне-то думалось, что удастся слетать на север и побывать в моем доме на мысе Кот, где я не был уже семь лет», а может и посетить могилу родителей в Бостоне. Но Майкл и брендон слишком спешили. И оказалось, они торопились еще больше, чем я думал. «Не завтра», — сказал брендон — «а прям сегодня же, ночью». И он, как фокусник, вытащил из кармана своего твидового пиджака авиабилеты. «В Париж, а оттуда в Тунис. Билеты первого класса Полли». «Что-то слишком уж они стараются», — подумал я. Нет нужды соблазнять меня еще и билетами первого класса. Все это выглядело так, будто они пытаются убедить меня сделать что-то, чего я делать не хочу. Это было еще одно странное обстоятельство, усиливавшее тревогу, но вместе с тем вызывавшее любопытство. Столько суеты, лишь бы я согласился на эту работу. Такой мощный напор заставлял предполагать, что ставка в этом деле очень велика. В общем, я согласился вылететь этой же ночью. Брендон отправился со мной в аэропорт Майами. «Это прекрасно, что мы снова работаем вместе, Полли. Просто великолепно!» Я отмахнулся от этих листивых слов. «Просто-напросто вы не смогли подыскать другого, подходящего по своей квалификации, не так ли?» Он помолчал, потом рассмеялся. «Да, это так, Полли. Значит, вы просто вынуждены довериться?» Мне не удалось скрыть горечи. Маленький Марти Дойл увел машину, и я видел, что он навострил уши, с интересом прислушиваясь к нашему разговору. «Ты сам знаешь наш порядок, Пол!» — неловко оправдывался Брэндон. «Мы должны быть предельно осторожными». «Осторожными!» — хмыкнул я. «Четыре года молчания из-за того, что какая-то сука обвинила меня в связях с ЦРУ. Брось, Брэндон, ты ж знаешь...» Ройзен придумывала сказки с такой же легкостью, как иные женщины изображают головную боль. «Мы знаем, что эта девица наговорила на тебя», — угрюмо согласился он. «Ты доказал это. Ты мог бы предать нас в любой момент за эти четыре года, но ты не сделал этого». А кроме того, Эрли наводил справки в Бостоне, и ему сказали, что девушка все нафантазировала. «Не было ничего похожего на ту операцию, о которой она нам сообщила». Все это чепуха», — сказали они. Однако это была неплохая история. Она умела сочинять занятную историю, эта девушка. Она была большая умница. Интересно, у кого это справлялся Эрли? Наверняка у него свои люди в полиции Бостона, куда поступает информация из ФБР, а ФБР запрашивает ЦРУ. «Значит, кто-то проверял заявление Ройзен, и я вышел из этого дела незапятнанным». «А саму Розин проверяли?» — спросил я. «Да! Вот это была девушка!» — восторженно воскликнул Брентон, стараясь уклониться от ответа. «Господи! Вот это была девушка! Язык у нее был, как огнемет!» «Но она работала на ЦРУ?» — снова спросил я. «Да нет! Это была всего лишь сука! Вечно строила козни!» Он помолчал несколько минут. «Но какая была красотка, а!» Я всегда подозревал, что Ройзен и Брендон были любовниками, и тоскливые нотки в его голосе пробудили во мне ревность. Ройзен была членом группы боевиков, почитательницей культа смерти. Но даже если бы она сожительствовала с самим дьяволом, я все равно любил бы ее. Я был околдован ею. Мне казалось, что весь мир вращался вокруг нее. Солнце меркло перед ней, она затмевала луну, и звезды. И она мертва. Ночью я вылетел обратно. Шафик ждал меня в аэропорту Скан-Монастир. Он щеголял в костюме из серебристо-серого полотна. В петлице была красная роза, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся искусственной. Я, в помятой от длительных поездок одежде, выглядел рядом с ним за мухрышкой. «Ну как там в Майами?» спросил меня Шафик. «Жарко». «А девушке?» Изумительно, восхитительно, очаровательно. Именно такого ответа Шафик и ожидал. Бедняга постоянно мечтал о западных девушках, особенно о француженках, и в былые времена он всегда назначал наши встречи в летний сезон на Ривьере, чтобы можно было, прогуливаясь, созерцать шеренги обнаженных дамских бюстов, выставленных на пляже. Ему никогда это не надоедало, он мог любоваться часами. Вид обнаженных женских тел возбуждал фантазию Шафика. И однажды, когда мы сидели в кафе на Греско, он застенчиво признался, что мечтает найти себе невесту-француженку. «Не проститутку, понимаешь, Пол? Не проститутку. У меня было достаточно проституток». Он аккуратно собрал ложечкой заварной крем, проложенный между слоями пирожного. Шафик любил сладости, хотя и оставался тощим, как скелет. «Мне надоели проститутки», — сказал он, тщательно облизывая ложку. «Мне нужна хрупкая девушка-парижанка с белой кожей, с короткими золотистыми волосами. Она бы улыбалась мне каждый раз, когда я возвращаюсь домой. Она бы играла мне на рояле, и мы бы прогуливали свою собаку по набережной Сены». Позднее я узнал, что у Шафика дома толстая, смуглолицая жена и три усатые дочери, проживавшие в маленькой квартирке в Триполи и постоянно ссорившиеся между собой. Он привел меня к автомобильной стоянке, где нас ждал взятый на прокат белый пежо. Был безоблачный день, ветер северный, довольно холодный, так что я не напрасно надел свитер. — Куда направляемся? — спросил я. — На причал монастыра. Шафик открыл дверцу машины. «Туда приходят сюда для продажи, причем западного производства. Ты сам посмотришь, Пол. Они подходят к причалу, а на них женщины в таких узеньких бикини, как будто совсем раздеты. Как то, у вас говорится? В чем мать дела. Шафик был полон кипучей энергии, как любовник в первом порыве страсти. Я встречал таких энтузиастов, когда они закладывали свою первую бомбу, мечтая построить новую Ирландию на фундаменте из трупов. Но как Шафик, у которого за плечами не одна рискованная операция, ухитрился сохранить свой пыл и считать покупку яхты таким волнующим событием? Он сходу выехал со стоянки, обрушив поток арабских ругательств на таксиста, посигналившего, когда Шафик внедрился в поток машин. «Мы должны кое с кем встретиться», — объявил Шафик, как будто приготовил небольшой подарок. «Я думал, мы собираемся купить яхту?» «Да, мы купим яхту, но прежде ты должен встретиться с одним человеком. Его зовут Халил». «Халил». Я повторил это имя, исключив из голоса то воодушевление, с каким произнес его Шафик. «Ну и кто же этот Халил?» «Он руководит операцией здесь», — а мистер Эрли возглавляет ее на другом конце. «Так, значит, операцией руководит Эрли, а не Брентон Флинн. Я отметила эту подробность среди прочих, делавших это предприятие таким странным». «Так кто же это, Халил?» — повторил я. «Это, конечно, вымышленное, а не настоящее имя. Шафик, если на него слегка нажать, иногда выдавал такие тайны. Но на этот раз он не поддался». «Просто халил», — сказал Шафик со смехом и сходу обогнал грузовик, груженный штабелями ящиков с цыплятами. «На этот халил? Большой человек, тебе это нужно знать заранее». Это было сказано вполне подружески, и однако это было предупреждение.